Глава 21. Поднявшись утром пораньше, направилась на кухню предупредить Карла Максимовича, что он отправляется с нами в город, и пошла будить сына. К моему удивлению, он уже встал и почти собрался. Мужа в спальне я застала одетым. Ты не передумала ехать? Нет, не надейся. Сейчас Карл Иванечка соберутся и выезжаем. «Хорошо, жду вас внизу». С этими словами он вышел из спальни, а я, прихватив сумочку, отправилась за ваней. Выйдя на крыльцо дома втроем, мы представляли собой очень странную компанию. Гном в зеленом сюртуке и плосатых кольфах, ребенок и я в своих ненавистных юбках. От удивления мой рот распахнулся. К порогу подкатила машина коноречного цвета. Она не была похожа ни на одну виденную мною до этого. Плавные обтекаемые линии, мягкие изгибы В голове промелькнула мысль о том, почему они додумались в этом мире до машин, но не придумали одежду поутопнее. Подобрав подол платья, уселась в услужливо распахнутую мужем машину еле затолкав кринолин между сидений Хотя, нужно сказать, салон был достаточно вместителен. Возможно, немного меньше лимузина. Я уже догадалась, что Павел любит водить сам, поэтому шоферу не предполагалось. Наконец-то все разместились, и мы тронулись в путь. Похоже, Карл Максимович был нечастым гостем в городе. Он глазел в окна так же, как и я. Выехав из леса, окружающего усадьбу, мы оказались на открытой местности. Здесь иногда встречались неведомые мне цветы и кустарники. Все было очень ярким и сочным, словно это не дикая природа, а сад, которым занимаются тысячи садовников. Через час нам стали попадаться домики. Маленькие, но такие милые. Обязательно с полисадниками, голубыми крышами и зеленым забором. Наш путь почему-то напомнил мне дорогу из желтого кирпича, из известной детской сказки. Вот замаячили здания побольше. В прошлом мире я бы назвала их особняками. Встречались и маленькие магазинчики, и лавки. Но весь город был как будто пронизан духом волшебства. На улице запросто уживались гномы или приконы. Я увидела эльфов и нимф. Обычные люди также встречались довольно часто. Старалась не выдать своего удивления, чтобы мужу не было стыдно за меня. Но поймала на себе его взгляд в зеркале. Он улыбался. Мне сразу стало так тепло от этой улыбки. Остановились мы у высокого трехэтажного здания. По фасаду непонятно было, чем оно занимается. Все, что мне было известно о работе Павла, это то, что у него небольшой завод по производству какой-то техники. Он почему-то неохотно рассказывал об этом. Да и времени у нас было слишком мало. Возможно, он молчал из-за денежных проблем. Мы вошли внутрь. В здании стояла абсолютная тишина. Здесь никого не было. Но интерьер чем-то напоминал мне ту самую машину, в которой мы ехали сюда. Видимо, у нас с мужем страсти к средствам передвижения. Только для меня это лошади, а для него машины. Поднялись на третий этаж и увидели горстку людей. Их было всего пятеро. Они сидели за столами и что-то чертили. Карл Максимович, присмотрите за Ванечкой. Я бы хотела для начала поговорить с Павлом. «С удовольствием». Карл повел сына к ближайшему столику, и они заговорились с человеком, сидевшим за ним. Видимо, ему это польстило, потому что он разулыбался и принялся им что-то оживленно показывать и рассказывать. А я направилась вслед за мужем к двери его кабинета.